Обязана же судьба, стремящаяся одаривать всех поровну, Вознаградить Володю любимой женщиной. Да провались они все эти тракторы и комбайны, Лишь рядом бы существо, без которого и воздух не воздух, И вода не вода, только бы вблизи, В досягаемости рук и взгляда женщина, похожая на Таисию. И книги туда же, в огонь, в бездну, в обмен на человека, которого ты жалеешь и который тебя жалеет. В трех-четырех шагах от Ланкина стоял Андрей Николаевич, не произнося слова не двигаясь сам стареешь с каждой секундой и потом осторожненько стал отходить оглянулся совсем стал старым потому что высчитал намкинуто уже под пятьдесят, жизнь уже прожита И что в ней? Зачем она? Ну что для того, чтоб шишули ему жилось столь же бессмысленно. Неожиданно для себя он повернулся и быстро подоошел к Лакину. Он понял, что писать заключение не по какому-то анонимному, свеклоуборочному комбайну, а именно по Ланкинскому, что надо сказать ему об одной грубой ошибке. Но, подойдя вплотную, в порыве сострадания обнял Ланкина. Тот отстранился, смотрелся, а когда услышал вопрос о семье, поднял руку и выставил ее перед собой, как бы защищая себя. «Жены нет», — произнес он с ухо, в прошлом году». И глянул на вот так, будто недоумевал. «Зачем тебе знать обо мне?» «Прости», — пробормотал Андрей Николаевич, отходя от него. «Что бы все это значило?» — думалось по дороге к дому. Деньги получены, кое-какие долги возвращены, времени ухлопано много. Темень уже сгущалась, когда Андрей Николаевич прикатил к дому. Свет в комнатах не зажигал, ограничившись плафоном ванной. Постоял под хлесткими струями душа, яростно протерся полотенцем, Вдел себя в длинный халат, вошел в кухню как раз в тот момент, когда чайник уже вскипал. Яйца вот-вот сварятся до нужной степени умягченности, На сковорода раскалилась до нормы и готова принять на себя нарезанные ломти хлеба. Всё поглотилось и начинало уже усваиваться. Кофе мелкими глотками довершал поздневечернюю трапезу вдовцам, На экране заглушенного телевизора двигались и жестикулировали представители рабочего класса и научно-технической интеллигенции. Андрей Николаевич блаженствовал.